«Ты не хочешь со мной разговаривать?» «Не хочу». «Я понимаю. Ты ничего не понимаешь». «Не понимаю». «Зачем ты столько детей нарожала, мама?» «У Никитки даже могилы нет». «А он из нас самый способный был, самый самостоятельный, смелый, красивый и добрый. Он даже обрез свой не зарядил, не хотел никого убивать». «Почему я поверил тебе тогда? Где-то там меня вылечат. Почему?» Ленчик замолчал, собирался с мыслями. Ему трудно было говорить, он очень давно так много не говорил. «Мы поверили, потому что мы тебя любили и все делали ради тебя. И в классе я лучше всех учился ради тебя. И музыке этой выучился тоже только ради тебя. Как мы тобой гордились, как любили тебя!» «Помнишь, ты ногу отморозила, провалилась в полынью, а мы с Никитой тогда тебе носки из собачьей шерсти связали, овчарку соседскую ободрали, у нашего Бурана шерсть была короткая, а у овчарки что надо, поэтому полезли ночью к соседям, Никита держал ее и пасть петлей зажимал, а я стриг, потом месяц втихую раны бинтовали, только чтоб ты не узнала, только чтоб тебя не расстраивать». Ленчик поднял руку и показал пальцем, как он соединяет проводки, нажимает кнопку. А это помнишь? Ты знаешь, я до сих пор жалею, что я тогда эту кнопку не нажал. Она... она мне снится по ночам. Я говорю себе во сне, ну, Ленчик, жми, взрывай. И жму, и становлюсь такой счастливой. А просыпаюсь и плачу, потому что на самом-то деле не нажал. Ленчик какое-то время успокаивал дыхание, пока снова смог говорить, «А ты сейчас опять новую счастливую жизнь затеяла?» И опять ничего ни у кого не спросила. «Ты, наверное, думала, я ждал тебя очень?» «Да ты посмотри на меня!» «Ничего мне от тебя не надо, мама! Ничего!» Он собрался с силами, продолжил, «Ты прожила жизнь!» «А можешь ответить, зачем?» Все, что ты затевала, кончилось мучениями, смертью. Зачем же ты опять послала своих детей на смерть? Почему ты решила, что меня надо спасать? Ты подумала? Кто-то опять мог погибнуть. Ну и что, что мы твои дети? Разве ты имеешь право распоряжаться нашей жизнью? Мы не можем жить вместе. Я не хочу с тобой разговаривать. Ленчик отвернулся к стене. Полина отодвинула дверь и... И в вагон сквозняком из открытого в коридоре окна ворвался свежий мокрый ветер. Сырков говорил: Да, Полинка, вспомнишь вздрогнешь, вздрогнешь, сдохнешь. Спустившийся к земле дождь заключил бесконечный березовый пейзаж в косые рамки. Ветер трепал волосы, на лице оседала холодная морось Полина закрыла дверь. Она хотела пойти в соседнее купе и поговорить с сыновьями, чтобы забыться на время, чтобы опять не заплакать, но они спали. Сон Николая Полина расшила кубинский костюмчик и подает примерить Николаю. Николай примеряет. «Мам, не очень смешно. Пускай посмеются над артистами. Зрители, они разные, с разным настроением на концерт приходят. У них свои проблемы». Парень жениться не хочет, хочет еще погулять. Девчонка рожать не хочет, ей лень. У кого-то жена постарела, смотреть противно, так за собой не следит. Кто-то заявление на развод написал, кому-то любовница надоела. Кого-то начальник обидел, сын в плохую компанию попал, мужа посадили. И тут они видят нас на сцене и понимают, главная ценность в этом мире — семья. Мы несчастнее их, мы страдали больше их, но мы вместе. И вместе мы сила, мы семья» и им вдруг станет страшно. Они задумаются над своей жизнью и поймут, что они могут потерять. И Полина берется за следующий костюмчик. Ветер треплет огромный транспарант, растянутый между станционным строением и глухой стеной бревенчатого лабаза, горящий самолет, спецназовцы в масках, аплодирующий Фидель, Полина в полосатой робе смертника, лица шестерых братьев Юрьевых и поющий кактус, из которого вылетают ноты — и надпись «Та самая семейка двадцать лет спустя». Семейка выступает на дощатом помосте у входа на рынок. Посередине сцены стоит телега, задекорированная под кубинский фургон. На телеге сидит кучер Ленчик. Бушует черная юбка с красным подбоем. Полина танцует фламенко, старательно выполняет когда-то заученные движения. И сыновья стараются изо всех сил, эстафеты передают друг другу соло и выходят на подпляски.